Глава вторая. Насчет портала, к сожалению, договориться не удалось. Маг, обеспечивающий работу арки, от нашего предложения только отмахнулся. Оказывается, этим летом народу в Рино понаехало гораздо больше обычного, поэтому в ближайшие пару недель никакого окна в народ открыть он не сможет. Однако мы договорились, что через недельку-другую вернемся и со спокойной душой отправились искать транспорт до малой деревеньки. Вскоре на одной из улиц я углядела знакомое лицо и признала в нем Нелла Горти, охотника, который несколько лет назад частенько привозил к моей бабуле жену на лечение. Нелл встретил меня очень тепло, охотно поделился новостями, а потом и подвез, так что, как не ни хотел Ник побродить по Рина, осмотреть город ему все-таки не удалось. Примечание. Нелл, Нелла, уважительное обращение к старшим. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Впрочем, тут и смотреть-то было особо не на что. В Рино проживало всего пара тысяч человек, да и те в основном приезжие. А если бы на главной площади в незапамятные времена не установили портальную арку, то народу здесь было бы еще меньше» просто потому что особыми достопримечательностями маленький приграничный городок похвастать не мог. Золотых или серебряных рудников поблизости от него сроду не имелось, и лишь наличие стационарного портала делало его более-менее значимым населенным пунктом для тех, кто хотел покинуть империю в обход главных дорог. Я в свое время частенько тут бывала, пока училась у местного колдуна. Впечатления от его уроков у меня остались самые неприятные, поэтому Рину я никогда не любила. Впрочем, как только бодрая лошадка выбралась за ворота, вызванный воспоминаниями осадок, быстро улетучился. А еще через два часа, когда мы остановились у подножия холма и увидели стоящую за забором не новую, но еще крепкую избу, из печной трубы которой вился легкий дымок, на душе его вовсе стало радостно и хорошо. Наконец-то я дома. Не, Люшка, ахнула, вышедшая на крыльцо, статная, просто одетая, не молодая, но все еще красивая женщина, едва завидев, кто именно потревожил скрипучую калитку. Все-таки приехала. Я широко улыбнулась. Привет, бабуль, я с друзьями. Возьмешь на постой. Спрашиваешь, рабочие руки в доме всегда пригодятся. Ланочка, деточка моя. Здравствуйте. Нелла Оли. Радостно помахала из-за забора ведьмачка. «Рада видеть вас в добром здравии». «А уж я-то как рада». Но тут бабуля заметила ошарашенную физиономию Ника и с подозрением прищурилась. «А это еще кто?» Глянув на замершего возле калитки мага, я мысленно хмыкнула. «Что, не ожидал? А вот такая у меня бабушка. Больше сорока. Ей никто не дает. Да что говорить, в ее смоленных волосах даже седины почти не было, и лицо прямо строгое-строгое, не лишние морщиночки на нем, ни складочки, глаза, как и в двадцать лет, горят задором, голос звонкий, а уж фигура. Когда-то бабуля первой красавицей в этих краях слыла, да и сейчас еще была ого-го. Недаром злые языки ее за глаза лесной ведьмой кликали, хотя магического дара у неё отродясь не бывало. Мое почтение, Нелла Оли». На удивление быстро, оправившись от изумления, с достоинством поклонился Ник. «Признаться, я поражён. Нелла обещала, что мы едем к бабушке. А мне вдруг показалось, что нас встречает ее старшая сестра. «Ты это брось!» — разом посуровила госпожа Оли. «На меня эти ваши мужские штучки не действуют. Вранья не терплю. А лести тем более. Заруби себе это на носу». Ник снова поклонился, на этот раз гораздо глубже и как-то иначе, что ли. И в мыслях не было, но вы и впрямь выбили меня из колеи. Прошу простить мою растерянность. «Надо же!» — внезапно усмехнулась бабушка. «Давно передо мной аристократы спины не гнули. Ни хам, ни сноб и ни наглец. Что ж, заходи, гостем будешь. Как тебя зовут? Николас Линель». «Линель, Линель, что-то не припомню такой фамилии среди столичных пустобрёхов. Ну да, мне суть важна. Так, девочки, марш в дом. Спать будете, как и раньше, в верхней светелке. А ты, Николас, можно Ник? Со мной пойдёшь, словно не услышала бабушка. Отдельно тебя поселю. Нечего незамужних девиц смущать и в наше бабье царство соваться без приглашения». Мак в третий раз молча поклонился, а затем без возражений потопал следом за ней в сторону бани. И правильно, спорить с бабулей крайне сомнительное удовольствие. Но я не зря по пути целых два часа расписывала правила поведения в нашем доме, так что Ник еще легко отделался. Вздумая он норов проявить и начни настаивать, она бы его вовсе выгнала. И после этого восстановить испорченную репутацию ему бы еще долго не удалось. Что поделать, бабуля у меня хоть и хорошая, но очень своеобразная, да и к мужчинам относилась с предубеждением. Говорят, дедуля ее когда-то с ребенком на руках бросил, поэтому обиду народ мужской она затаила надолго. А еще бабуля страшно не любила бездельников, поэтому едва мы распаковали вещи сразу же взяла нас в оборот. Я и Ланка были сосланы наверх убираться. Сама бабуля взялась за праздничный ужин. Ну а Нику пришлось заняться починкой забора, который за прошедший год успел порядком обветшать. Зато после того, как наш маг доказал, что умеет не только огнем швыряться, бабуля все-таки оттаяла. Приняла, так сказать, нового члена нашей команды. Так что... Посидели мы душевно и разошлись по постелям лишь ближе к ночи. А уже на следующее утро нас припрягли помогать по хозяйству по полной программе. Надо сказать, хозяйство у бабули было не маленьким: Две коровы, куры, несколько коз, приличный огород, требующий регулярной поливки и прополки. Так что на протяжении пары дней мы только и делали, что поливали, чистили, мыли. Ланке при этом довелось случайно выучить название лечебных трав, которые нам с ней было велено прополоть. А Нику пришлось проявить стойкость приколки дров и до отказа заполнить поленницу, чтобы взыскательная Нелла осталась довольна. Потом нам пришлось убираться в сарае, чистить коровник, заниматься стиркой, глажкой и прочими утомительными вещами. Однако через пару дней бабуля успокоилась. После чего мы смогли наконец вздохнуть спокойно и заняться тем, ради чего, собственно, и приехали. Тренировки, поскольку в новом учебном году никто не станет делать скидок на то, что мы совсем недавно стали боевой тройкой, то к занятиям следовало отнестись со всей серьезностью. А еще не стоило забывать, что среди однокурсников у нас сланкой осталась масса недоброжелателей. Причем эти самые недоброжелатели являлись намного более серьезными противниками, нежели опытные второгодки. Ник, правда, моих опасений не разделял и считал, что на курсе у нас вряд ли найдутся достойные конкуренты, хотя идею с тренировками поддержал. Однако, поскольку бабуля категорически воспротивилась, чтобы мы вытаптывали, жгли и топили ее драгоценный огород, то как только у нее закончились поручения, мы ушли в лес, отыскали там подходящую полянку, очистили ее от бурелома и пней и составили для себя программу занятий на ближайшие полторы недели. Лично я за время каникул хотела по максимуму подтянуть себя по физподготовке. Ланка, наоборот, изъявила желание получше освоить руны, тогда как Нику нужна была усиленная практика по магии земли и воздуха. А еще я по-прежнему грезила новыми счетами. Структуру которых не так давно подсмотрела у Эрта Нородо. Причем грезила до такой степени, что думала о них постоянно. И даже когда мы приступили к, собственно, тренировкам, не смогла выкинуть их из головы. Нель, ты рассеяна», — скупо заметил Ник во время первого же поединка, сразу после того, как едва не черкнул меня тренировочным клинком по руке. «Да, прости, Ниэль», — после второго окрика, Я заставила себя собраться и все таки отработала занятия, как положено. Однако после возвращения домой снова засела за книги, взяла блокнот и с головой ушла в расчёты. Так что магические символы, знаки и формулы стояли у меня перед глазами вплоть до самой ночи. Да и после того, как бабуля отправила нас спать, я еще долго ворочилась, будучи не в силах отогнать цветные картинки. Впрочем, с момента приезда Я вообще заметила, что стало хуже засыпать. Вроде в светелке тепло и комаров нет, и ланка по ночам не храпит. А не идет сон, хоть ты тресни. Поняв, что и сегодня со сном ничего не выйдет, я тихонько встала с кровати. И, подойдя к окну, с тоской уставилась на выглядывающую из-за туч луну. На душе было тревожно, неуютно, тоскливо. И упорно преследовало чувство, что мне чего-то не хватает. Заметив краем глаза какое-то движение внизу, я опустила взгляд и чуть не вздрогнула, обнаружив под нашими окнами рослый мужской силуэт. Ник стоял, глядя на меня снизу вверх, почти с таким же выражением, как и я на луну недавно, босой, в наспех наброшенной на плечи рубашки. Открыв окно, я тихонько прошептала «Ты чего не спишь?» «Не знаю», — так же тихо отозвался маг. Не могу уснуть. Тревожно как-то. Значит, и ты тоже. Можно к вам? Вдруг попросился Ник. Я тихонько, до утра только посижу и все. Я мельком оглянулась на сладко сопящую в подушку ланку. Надо же. Кажется, я только сейчас заметила, что мы с ней словно специально сдвинули кровати так, чтобы те встали вплотную друг к другу и подушки положили, чтобы спать буквально голова к голове. Для меня... Человека, который несколько лет назад вообще чужих терпеть не мог, такое поведение выглядело нетипично. Но именно сейчас, глядя, как морщится во сне подруга и как настойчиво шарит рукой по простыне, будто что-то ищет, я вдруг подумала, что и ей, наверное, снятся беспокойные сны. Так и не дождавшись ответа, Ник проворно вскарабкался по стене, лишь самую чуточку помогая себе магией, а затем заглянул в окно. И, ненадолго задержав взгляд на спящей ведьмачке, снова спросил. «Миэль, можно?» Я, скрипя сердце, кивнула. А когда он бесшумно спрыгнул с подоконника и прикрыл окно, стянула с кровати толстое шерстяное покрывало и, сложив его пополам, кинула прямо на пол. Как следовало догадаться, третьей кровати в светелке не было. Однако заставлять мага, словно бродячего пса, ночевать в углу, мне показалось неправильным как и приглашать к себе в постель, впрочем. А вот использовать большое и мягкое покрывало в качестве подложки вполне было можно. Причем изначально я хотела просто предложить ему прилечь, даже подушку нашла. Благо, нам с Ланкой бабуля щедрот выделила сразу по две штуки. Но пока я готовила спальное место, Ник вспомнил про мои утренние ошибки, и мы незаметно разговорились. Потом, не желая будить Ланку, уселись рядом, и тихонько, шепотом, принялись обсуждать завтрашние планы. И вот, когда мы оказались вместе, так близко, что можно было почувствовать дыхание Ника на щеке, мне, наконец-то, стало хорошо и уютно. Так, словно то, что меня подспудно тревожило, внезапно ушло, просто взяло и растворилось без следа. А еще я почувствовала, как меня неумолимо клонит в сон, и синхронно с Ником зевнула. Затем второй раз... Третий, после чего собралась вернуться к себе, но вместо этого просто уронила голову на плечо парню и мгновенно уснула, как если бы для нормального сна мне не хватало именно этого. И так, словно мы с Ником были чем-то намного более важным, чем напарники, и гораздо большим, чем просто друзья». Пробуждение выдалось, мягко говоря, необычным. Когда я открыла глаза, снаружи уже вовсю светило солнце и щебетали мелкие птахи. На первом этаже грохотала сковородками бабушка. Сама я лежала, свернувшись калачиком и накрывшись одеялом на полу у окна. Причем лежала одна, Ника рядом не оказалась. А вместо него, подозрительно сощурив глаза, в светелке стояла полуодетая ланка, и сверлила меня настороженным взглядом. «Ты что тут делаешь?» Осведомилась она, стоило мне проморгаться и сесть. «Тебе что? На кровати не спалось?» Я озадаченно почесала затылок, провела ладонью по покрывалу, под которым, несмотря на всю его толщину и пушистость, ощущались жесткие доски. Глянула на одеяло, которое кто-то успел заботливо накинуть мне на плечи и с некоторым недоумением поняла, что прекрасно выспалась. Тело не ломило, несмотря на то, что такие ночевки были для меня в новинку. Мышцы не ныли, я не замерзла. Более того, впервые за несколько дней хорошо отдохнула. А единственное, что в данный момент меня беспокоило, это мысль о том, куда подевался Ник, и знает ли подруга, что он вообще здесь был. «Не вопросительно изогнула бровь «Ведьмачка», так и не дождавшись ответа. «Не знаю, Лан», — после паузы ответила я. «Это была сущая правда, потому что я действительно не знала, как реагировать на случившееся, и не понимала, почему вчера меня вообще посетили такие странные чувства. За завтраком я тоже была задумчивой, и из поглядывая на Ника все пыталась понять. А испытывал ли он похожие сомнения? Судя по всему, нет». За столом мак был, как всегда, галантен и вежлив. Над ланкой подшучивал все так же остроумно. И лишь один единственный раз, когда мы пересеклись взглядами, он на мгновение посерьезнел, а потом снова расслабился и хитро мне подмигнул. Нель, откуда это у тебя?» — отвлекла нас от переглядываний бабуля и ткнула ухоженным пальцем в мою левую руку. «Надеюсь, оно не обручальное?» Я проследила за ее взглядом и чуть не вздрогнула. «Кольцо! Матушка родная! Опять про него забыла!» «Что? Обручальное?» При виде моего вытянувшегося лица заволновалась Ланка. «От кого?» И вдруг, совершенно нелогично повернувшись к Нику, неожиданно завопила. «Когда ты успел, мерзавец?» Мак аж подавился от такого обвинения. От неожиданности у него чуть каша через ноздри не полезла. Да и я закашлялась, потому что представить, что он и я, что мы... С ума сошла! Наконец просипела я, возмущенно уставившись на подругу. «Это ж твое кольцо! Ты принесла мне его из подземелий!» У Ланки округлились глаза. «Когда такое было?» «Что значит «когда»? Костяшку в короне помнишь, а его лапу...» которую ты притащила в качестве сувенира. Да не было у него никакого кольца. Было. Оно у меня на ладони осталось, когда кости рассыпались». «Не-эль», угрожающе протянула бабушка, и, поняв по озадаченному Ланкину лицу, что мы не все ей рассказали об испытании, начала медленно подниматься из-за стола. «Что еще за костяшка? А меня в тот миг...» посетила самое настоящее озарение. Тень однажды сказала, что кольцо само себя защищает. Но до меня только сейчас дошло, что Ланка и впрямь могла не видеть этого дурацкого артефакта. Вернее, она, может, его и увидела, но тут же забыла. Точно так же, как забыл об этом Ник И как много раз забывала даже я. Больше скажу. Когда я пыталась о нем кому-нибудь рассказать, непременно что-то происходило. Нас отвлекали, наше внимание ненавязчиво отводили в сторону, и только здесь, сейчас, когда вопрос стал ребром, я поняла, что это и впрямь не случайно. Держа перед глазами образ кольца и уже давненько не показывавшийся на глаза тени, я сжала пальцы в кулак, второй рукой цапнула за рукав возмущенно сопящую ведьмачку, потом толкнула Ника в бок и, махнув в сторону двери, решительно бросила. «На улицу. Живо. Надо поговорить». «Куда?» — сердито выдохнула бабушка Оли. «Нель, как все это понимать?» «Прости, бабуль, не сейчас». Напряженно отозвалась я, а через минуту, буквально выскочив на крыльцо, повернулась к настороженно взирающим на меня друзьям. «Молчите, не перебивайте. Пошли за дом. Мне нужно кое-что вам рассказать, пока я опять об этом не забыла». Спустя полчаса мы сидели рядом с поленницей на приготовленных для колки чурбаках и напряженно обдумывали ситуацию. Нель, честное слово, я не помню, чтобы у Лича было кольцо. Тихо проговорила Ланка, не отводя глаз от предмета разговора. Его рука рассыпалась в пыль, это мы видели, но лично я была уверена, что от нее ничего не осталось. Я, если честно, тоже. Так же тихо признался Мак. «Вы видели кольцо, когда я использовала магию крови», — возразила я. «Еще там, в лабиринте, когда мы убегали от измов, и потом, в лагере, оно совершенно точно попадалось вам на глаза. Причем ни раз и ни два. Я ведь его специально не прятала». «Возможно, но как-то внимание на нем не заострилось. Наверное, так и работает магическая защита. Кольцо отводит глаза. И пока на него специально не обратят внимания», его очень сложно заметить. «Странно, что твоя бабушка смогла его увидеть», рассеянно заметила Ланка, все еще буравя кольцо настороженным взором. Ник тряхнул головой. «Меня гораздо больше беспокоит, что кольцо подчиняется магии крови. Кто такой этот Нор? Кем он был? Какое преступление совершил? Что для него избрали такое страшное наказание? Вечное существование в виде тени?» запертая тысячелетия назад гробница, которую наши маги по недомыслию распечатали. «Возможно, на ней лежит похожее заклятие», — предположила Ланка. «Быть может, люди попросту забыли, что там похоронен преступник, иначе как еще объяснить, что ректор и наш император рискнули подвергнуть студентов такой опасности?» «Тень говорила об этом», — нервно поежилась я. «Ну, что они все давно забыли, так что, возможно...» «Ты права. Не совершила ли ты ошибку, когда заключила с этой сущностью сделку?» напряженно спросил Ник, когда я замолчала. Прозрение, конечно, веский аргумент, но тень, способность повелевать мертвыми и магия крови. Помнишь, о чем говорил Эрт Нородо? Я подумала, что во время магической сделки нельзя солгать, а просьба о смерти вполне естественна для существа, уставшего быть бестелесным призраком. «Думаешь, Нор мог меня обмануть?» «Считаешь, что стоит избавиться от кольца?» «Сделка уже заключена», — тяжело вздохнул маг. «И теперь, пока ты не убьешь тень, снять кольцо, скорее всего, не получится. Но вопрос заключается еще и в том, а не попытается ли Нор тебе навредить? Если он хочет умереть, то ему нет резона вредить ни мне, ни вам. Втроем мы сильнее, втроем у нас больше шансов его уничтожить». «Тоже верно», – вынужденно согласился Ник. «Но все же почему он решил поставить на тебя? За столько веков в лабиринте побывала куча народа. И студентов, и преподавателей, и молодых троек, и уже хорошо сработанных команд. Ну, не верю я, что за эти годы никто не смог добраться до второго лича и отнять у него кольцо. Если ушланка Шланка так легко прибила эту костяшку, то сработанным командом он точно был на один зуб». Да, и уничтожить Нора они могли бы быстрее и легче, чем мы. Но несмотря на это, тень все равно выбрала именно тебя, не Эль. Почему? Я неуверенно пожала плечами. Может, потому что я смогла его увидеть? Ник прищурился. А может, потому что ты одна-единственная смогла увидеть его кольцо? Эм, сама посуди. Никто из нас не обратил на него внимания. Ни я, ни Ланка, ни даже Ларун. Тебя несколько раз осматривали, с тобой беседовала Эрта Далия. Тебя с этим кольцом, по сути, видел весь лагерь. Но никому даже в голову не пришло поинтересоваться, откуда ты взяла такое сомнительное украшение. «Хм, а ведь верно. В лабиринте ты почти постоянно была под прозрением», продолжил Мак, когда я всерьез задумалась. «И я даже готов поверить, что внимание тени ты привлекла именно тем», что сумела ее разглядеть. Но в тот момент, когда Ланка принесла тебе кисть лича, твоя магия полностью иссякла. Я тебя потом еще лечил, помнишь? Так вот, ни я, ни Ланка кольцо даже не заметили. А ты его не только увидела, но и забрала. Так что мне думается, дело тут не только в прозрении. Дело, наверное, в тебе. «Какое-то врожденное умение?» — навострила уши ведьмачка. «Не исключено, Нелли Оли, кольцо ведь тоже не смогло отвести глаза». «Что-то я такое читала про законы наследования», — наморщила я лоб. «Сейчас, погодите, как-то там хитро все было завязано на числе поколений. У магов и колдунов магический дар передается в роду, при условии, что хотя бы раз в два поколения один из родителей будет одаренным». Почти дословно процитировал учебник Ник. «Дар у полукровки всегда слабее, чем у одаренного родителя, но в следующем поколении, если к нему присоединится сила другого дара, он вернется к прежнему уровню или даже усилится. Если же полукровка не найдет магически одаренного партнера, то в третьем поколении дар в роду окончательно иссякнет, хотя появление самородков в таком роду по-прежнему будет возможно». «У оборотней почти так же происходит», — встрепенулась Ланка. «Только у полукровок способность к оборотничеству полностью утрачивается, начиная с четвертого поколения, хотя другие способности могут сохраняться веками». Мы с Ником одновременно повернулись в ее сторону. «Чего?» — Ланка с отвела глаза. «Я интересовалась. Я знаю. Промежуточные виды как раз за счет этого и существуют». Но если они начинают брать партнеров из простых людей, то их способности тоже постепенно рассеиваются. Поэтому-то они так и придирчивы в выборе пары». Я деликатно кашлянула. «То, что подруга интересуется источником своей необычной силы, конечно, похвально. Я даже думаю, что насчет обратной она права. Но ко мне это не имело отношения. Я ведь полноценная колдунья». В то же время сам факт того, что бабуля смогла без подсказок увидеть кольцо лича, свидетельствовал, что лесной ведьмой ее величали не зря. Каким-то чутьем она все-таки обладала, и мне, судя по всему, эту способность тоже передала. «Ладно», — вздохнула я, поднимаясь на ноги. «Самое главное мы все-таки сделали, и вы теперь знаете то, что знаю я». Если что, сможете меня остановить или содрать кольцо, если оно вдруг станет опасным. Теперь осталось самое сложное. Ланка насторожилась, что именно дать объяснение моей бабуле и упаси вас сан проболтаться, как именно у нас проходила летняя практика.